Я их не видел. Меня проводили в глубину конторы Ричарда Симмингтона, где ощущалась милая затхлость старой юридической фирмы. Огромное количество ящиков с документами, украшенных наклейками «Леди Хоуп», «Сэр Эверард Карр», «Вильям Яцби Хоурс», «Эсквайр». скончавшаяся и так далее, создавало впечатление благонадежности клиентуры и признанного устоявшегося дела. Пока мистер Симингтон рассматривал бумаги, которые я принес, я рассматривал его. И мне пришло в голову, что если миссис Симингтон и бедствовала в первом браке, то уж никак не во втором. Ричард Симингтон был ярким проявлением спокойной респектабельности, тем типом человека, который ни за что не доставит своей жене никаких тревог. Длинная шея с кадыком, невыразительное бледное, как у покойника, лицо и длинный тонкий нос. Милейший человек, без сомнения, но не из тех, кто заставляет женские сердца бешено колотиться. Вскоре мистер Симмингтон заговорил. Он говорил четко и медленно, выказывая доброжелательность и проницательность в делах. Мы ударили по рукам, и я поднялся, чтобы идти, заметив попутно. По дороге я шел вместе с вашей приемной дочерью. Какое-то мгновение мистер Симмингтон выглядел так, словно понятия не имел, кто такая его приемная дочь. Потом улыбнулся. — О, да, конечно, Меган. Она м -м, недавно вернулась из школы. Мы подумываем о том, чтобы пристроить ее к какому-нибудь делу. — Да, к делу. Но, конечно, она еще слишком молода, и, говорят, немножко неразвита для своего возраста. — Да, так говорят. Я вышел. В соседней комнате находились очень старый человек, сидевший на табурете, медленно и тщательно выводивший на листке бумаги буквы, маленький нахального вида мальчишка и женщина средних лет с завитыми волосами и в пинсне, которая с бешеной скоростью печатала на машинке. Если это и была мисс Хинч... то я немедленно согласился с Оуэном Гриффитсом, что нежные отношения между ней и ее работодателем абсолютно невозможны. Я зашел в пекарню и собрался было купить булку с изюмом. Увидев же эту булку, я выразил протест и недоверие, совершенно справедливые, и тот же получил взамен другую, совершенно свежую, только что из печки. и, судя по тому, как она обожгла мою грудную клетку, когда я прижал ее к себе, это было правдой. Я вышел из лавки и посмотрел направо и налево, надеясь увидеть Джоанну и автомобиль. Прогулка меня сильно утомила, и было неудобно идти с булкой на костылях. Но Джоанна еще не появилась. Внезапно мои глаза обнаружили нечто приятное и удивительное. По тротуару ко мне приближалась, словно плыла богиня. Другого слова было действительно не подобрать. Прекрасные черты лица, вьющиеся золотые волосы, стройная изысканных очертаний фигура. И походка у нее была легкая, как у богини. Казалось девушка не подходит, а подплывает все ближе и ближе. Великолепная, невероятная сногсшибательная девушка. Весьма взволновавшись я попытался шагнуть. Мне двинуться с места не удалось, а булке удалось. Она выскользнула из моих пальцев, я попытался пикировать за ней и уронил костыль. с грохотом полетевший на тротуар, а я поскользнулся и чуть не упал. Сильная рука богини поймала меня и поддержала. Заикаясь, я заговорил, — Ужасно вам благодарен, я жутко виноват. Она подобрала булку и вручила ее мне вместе с костылем. Затем очаровательно улыбнулась и сказала бодро,